Думаешь о Терехове? Не знаю. Электричка с Тереховым ушла в 11, а передачу засекли около 12. Мы осторожно движемся в тумане в сторону звука. наконец траулер становится виден. Уже знакомый мне плотный мужчина в брезентовой робе поднимает руку. Кидайте швартов. Поднявшись вместе со мной на борт, Васильченко кивнул. Давай, спускайся. Я подожду на палубе. Сторожев сидел там же, внизу, в капитанской каюте. Он выглядел хуже, чем обычно. Под глазами мешки. Сергей Валентинович, вы знаете о выходах в эфир у Янтарного? Может быть, это кто-то из нашего поселка? Может, может быть. А может и не быть. Почему его следует искать в Сосновске, а не в любом другом пункте? Нужна точность, точность. Но по-прежнему ведь нет ничего. А? Как в вату все уходит. А насчет Семенца? Вы что-нибудь выяснили? Васильченко оказался прав. Семенец был под следствием. Даже в предварительном заключении пока велось расследование. Потом оправдали. Было крупное хищение где-то на складе продуктов под Владивостоком. Может быть, он был с этим как-то связан. Боится все-таки он не зря. Ну, а теперь главное. Осталось две недели до мая. Надо думать, как мы проведем операцию с Трефалевым. Сергей Валентинович, а вы уверены, что резидент возьмет у него пакет? А я ни в чем не уверен но мне кажется, возьмет, обязательно возьмет. Передача ему это очень нужна. В ней свежие микробатареи, уникальные. Судя по всему, у него классный передатчик с необычно узкой полосой на выходе. Наши радиопеленгаторы засекают его с трудом, и то, кажется, не всегда. Но время-то прошло, батареи иссякли. Если батареи у него на исходе, они ему нужны, как воздух, Я вот что подумал. Вот, видишь? Сторожев аккуратно разложил лист ватмана на столе. Это был подробный план набережной Сосновска. Сторожев карандашом указал на небольшой квадрат. Я вспомнил, это здание недостроенной пельменной. Пельменная в сосновой роще. Фасад выходит на набережную как раз у газетного киоска, где должна состояться встреча. Стены стеклянные, замазаны мелом. А, а где Васильченко? А? Наверху? Попроси его. Когда Васильченко спустился, Сторожев придвинул план ближе. Обвел карандашом кружок вокруг пельменной. Андрей Петрович, что скажешь насчет этой пельменной? От пельменной до газетного киоска метров тридцать восемь. По-моему, снаружи вас никак нельзя будет увидеть. Надо будет сказать в поселке накануне, что мы с Володей уезжаем. Сергей Валентинович, докладывает дежурный по отделу Бузырин. Слушаю. В районе Щучьего озера работает на волне 8 мегагерц неизвестный передатчик. Ведет связь с удаленной точкой, выслана опергруппа. Пока обнаружить ничего не удалось. В районе Щучьего озера обнаружили лишь обрывы контенны и пустой стакан. Видимо, его оставил кто-то из рыбаков. Днем мы с Васильченко сидели дома и готовили отчет для Балт-рыбвода. Зашел Зибров. Васильченко обернулся к нему. Был на месте? Был. Ребята обыскали каждый кустик. Зло берет. Хотя, сам понимаешь, злиться не на кого. Но если я был бы там, я бы нашел. Была поисковая группа прапорщика Малина. Знаешь, как они работают? Ты западный берег хорошо помнишь? Перечислить деревья у турбазы можешь? Если вдоль берега, слева вплотную стоят две сосны. Так? Так. Потом за ними ивняк, кустов пять, потом березняк, потом большой валун, называется тюлень, потом за утелением большая сосна, потом сгущение ИВВ. Стоп. Меня как раз это сгущение интересует. Там обычно лучшая засидка для рыбаков. Подожди. Ты узнавал, кто сегодня ходил к щучьему на рыбалку? Узнавал. Соловьева, Куркин, Терехов.